Хронофобия или страх возраста. Автор и исполнитель Елена Муратова. Борьба со временем останавливает жизнь, не так ли? Переживание о возрасте в психологии называется хронофобией. Это боязнь времени. Главное проявление хронофобии в страхе, что все возможности и самое продуктивное время упущены или ещё не наступили. Не поздно ли мне строить личную жизнь, менять работу, профессию, место жительства или не рано ли мне в это вникать, к этому стремиться, это начинать? Абсолютное большинство цивилизованных людей попадает в иллюзию мне поздно или мне рано. Потому что инъекцией времени наше сознание привито с раннего детства. Жизнь расписана как движение поезда. С 7 лет школа, секции, книги, В 17 лет – выбор профессии, высшее образование. В 20 – семью заводить рано. В 30 – уже поздно. В 35 – нет денег и социального статуса – это провал. В 50 – начинаем готовиться к пенсии. Нам постоянно кажется, что возраст крадет у нас возможность жить свободно и продуктивно. Однако стоит понимать – Любая тревога о возрасте и времени это психологическая ловушка, навязанная каждому из нас обществом испуганных людей, которые сами сомневаются в своих возможностях и которые стремятся взять под контроль нашу жизнь, для того чтобы контролировать возможности каждого человека в понятных границах. А также, как неприятно это прозвучит, Каранофобия это способ самооправдания в ситуации личного бездействия. Так стоит ли бояться возраста? Возраст преобразует наши желания в соответствии с нашим мировоззрением и социальным положением, но он, возраст сам по себе никогда не препятствует личному развитию и переменам, которые желаемы и возможны именно в текущем возрасте. Любые желания возникают дозированно, своевременно и тогда, когда для их реализации есть ресурс. Если человек чего-то хочет, значит, он это может. Если есть желание, значит, вы достигли того самого времени, когда нужно действовать. У каждого человека своё время что-то начинать, что-то продолжать и что-то заканчивать. Кто-то в 18 пишет курс и начинает обучать желающих, имеющимся у него навыкам и знаниям. Кто-то в 30 или в 50 решает начать учиться. Кто-то в 55 впервые посещает спортзал. А в 60 решает жениться. Всё своевременно. Возникающие в нас желания это из-за щечка во времени, когда нужно начать действовать. И стрелка компаса, указывающая в какую сторону двигаться, своим желанием стоит верить. Уточню лишь, что желание отличается от понятия мечта. Желание может быть реализовано, а мечта это нечто, не учитывающее реальных обстоятельств. Пример. Хочу зарабатывать в полтора раза больше текущего уровня или хочу обучаться вокалу. Это желание, их реализация, возможно. А вот хочу стать принцем или принцессой Великобритании или хочу похудеть на 30 килограмм за две недели – это мечты. Их реализация невозможна для моих читателей, если я хорошо понимаю свою аудиторию. Если я ошибаюсь, мне будет интересно узнать, что принцы и принцессы а также молниеносный без причин похудевший на десятки килограмм знакомы с моими статьями. Где найти время? У вас есть время. Это аксиома. Его у вас не меньше, чем у любого, кого вы видите вокруг. Дело тут совсем не в возрасте. Вы каждый день пользуетесь временем. Другой вопрос, осознаёте вы этот факт? или расходуете время как-то скомканно и в попыхах, так, что вам кажется, времени нет. Когда утром открылись глаза, возникло время, жизнь и этот день. Вы можете сегодня что-то начать, продолжить или окончить, проанализировать произошедшее и действовать исходя из собственных намерений. Это ваша жизнь и ваш путь. Он строится прямо сейчас. с каждым вашим шагом. Однако мы ошибочно ищем себя в прошлом, придаём большую значимость прошедшим событиям и даже сегодня пытаемся исправить прошлое. Или мы ищем себя в будущем, придаём огромное значение событиям грядущим и сейчас делаем что-то для будущего, не зная, наступит ли оно. Но мы не делаем что-либо сейчас для сейчас. для того, чтобы жить и наслаждаться моментом. Хотя каждому человеку объективно известно, на прошлое нельзя повлиять, оно уже свершилось. На будущее нельзя повлиять, оно еще не наступило. Проблема прошлого и будущего состоит в том, что ни там, ни там нас нет. Задумайтесь над этим удивительным обстоятельством. Вы неудачники. Ваше тело и сознание существуете только в этом месте и в этом дне. Значит, только сегодня у вас есть шанс творить свой путь, жить. Этот день, как транзитный вагон, пришёл, уходит и остаётся непрочувствованным, непрожитым. А ведь вы ждали и планировали в прошлом этот самый день. Он здесь. Вы в нём. Осознайте этот факт и себя внутри этого обстоятельства. Что вы сейчас делаете? Что вы думаете? Что чувствуете? Вам это нравится или нет? Это стоит продолжать или нет? Это ваш осознанный выбор. или случайный. Задумавшись над этими, кажется, простыми вопросами, вы сможете остановить, например, прослушивание этой статьи, выпить воды, взглянуть в окно, ощутить свои эмоции, потом снова вернуться к чтению, потому что вы так решили, или не вернуться, потому что дальше вам это чтение не интересно. Начиная с малого, вы начнёте принимать осознанные решения, а не действовать реактивно, как заведённый биоавтомат. И тогда бессмысленный бег вдруг остановится. Ожидание жизни станет жизнью, которую можно чувствовать, которой можно управлять, которая течёт прямо сейчас. Акцент сознания, перемещённый в текущий день, позволяет менять жизнь на этом отрезке времени, ощущая себя, ощущая, что всё важное происходит именно сейчас. Это шанс жить, а не следить за ходом времени. Привычка жить в сегодняшнем дне удивительно плодотворна и позволяет избавиться от страха опоздать, от тревоги за будущее. Если вы ощущаете Что вы здесь и сейчас управляете моментом, наслаждаетесь или просто чувствуете себя? Делаете выбор. Вы наконец успели. Вы наконец живёте, а не догоняете тень своей жизни. Жить сегодня или жить по паспорту? Несмотря на довольно простые доводы, практика жизни в настоящем времени сложна. и это связано с особенностью нашего сознания и психики. Проблема времени, хронофобия, стоит не особняком, она не решается сама по себе в отрыве от задач, которые человек реализует ежедневно в ходе своей жизни. Восприятие времени очень сильно зависит от того, насколько вы удовлетворены тем, что делаете сейчас, и в глобальной перспективе. Хронофобия это ловушка второго уровня. Она остро возникает в сознании, когда захлопывается первая, связанная с неудовлетворением от самого себя. Выбрано не то направление деятельности, не то место работы, личная жизнь не удовлетворяет потребностям. И вместо кропотливой работы с этими задачами человек закрывается в панцирь. отказывается от перемен, самореализации и развития. Но чтобы не признаваться себе в собственной лени и непродуктивности, он находит основательную причину. Она возраст. И сам, неожиданно искренне, начинает верить в то, что виной всем бедам не его безволие и бездействие, а неуправляемая цифра в паспорте. Арахнофобия может быть излечена, и пациенту может быть возвращена жизнь по определённому алгоритму, который человек постигает в кабинете психолога. Примерно такой алгоритм в сознании человека реализуется как цепь внутренне рождённых и принятых истин. Вот пример одной из таких цепей. Первое. Я, как и миллионы моих сверстников, нахожусь в определённом возрасте. Это значит, я равен со многими. Второе. Через какое-то время земной путь каждого человека завершится, и это не зависит от текущего возраста каждого из нас. А это значит, я равен со всеми. Третье. Многим более молодым людям отпущено меньше дней, чем мне. начиная с этого самого момента. Таких людей по всему миру сотни тысяч. Кому-то остаётся месяц, кому-то год, а мне, вероятно, годы и даже десятки лет. У меня есть временное преимущество перед многими. Четвёртое. Однако молодой человек действует, не глядя на время, а я печально смотрю в прошлое. торможу своё развитие, растрачиваю время, о котором параллельно и сожалею. Я признаю порочность своего бездействия и вижу логическую ошибку в собственном восприятии происходящего. И последнее. Я принимаю такую истину: мало времени, не тот возраст это отговорки. У многих молодых людей времени гораздо меньше, чем у меня. но они продолжают действовать и развиваться, не задумываясь об этом. Какой-то молодой человек проживёт гораздо меньше меня, а за этот срок успеет больше, так как он действует и живёт. Я же просто не пользуюсь имеющимися у меня ресурсами и возможностями, хороня себя заживо и греша на свой возраст. Уныло сетовать на свой возраст и судьбу или оценить ресурсы и развивать их моё решение и моя ответственность. В качестве заключения. Мы все находимся в одинаковом положении по отношению ко времени и к будущему. Мы не знаем, сколько нам отпущено и что нас ждёт. Это совершенно не зависит от возраста. Такова мудрость жизни. Что для меня я живу каждый день и делаю то, что делает меня уставшей, но счастливой к концу дня. Я не фонтанирую фантазиями, которые способны сделать меня несчастной. Я отказалась от цели попасть в список Forbes. Когда-то, как и каждый человек, я примеривалась к этой цели не взначай, но это далеко в прошлом. Она не сделает меня счастливой. Похудеть на 10 кг за 3 дня? Раньше я так об этом мечтала. Но я отказалась от этих странных идей. Сегодня я полна простых человеческих желаний: каждый день писать статьи и книгу, принимать и помогать своим клиентам, вести группы, гулять и общаться с друзьями, с родственниками, строить дом у залива. На всё это у меня есть время и ресурсы. На всё это есть моё желание. А если я чего-то не успею, я об этом даже не узнаю. Знать и сожалеть я могу только о том, что день упущен, а я не порадовала себя всеми перечисленными приятными мне делами. Смысл есть только в этом сегодняшнем дне. А если наступит завтра, я снова войду в эту реку и буду делать не то же, что сегодня, но также творчески и сама отвержена. Чувствую, что живу. Только так я реализую смысл, данный мне жизни, и, возможно, приношу пользу. Но главное не врежу, не создаю воронку недовольств. Когда я не бегу за временем, живу в текущем дне, я спокойна, мне нечего бояться, не на что злиться. Я могу осмыслять всё происходящее открытым сознанием. Попробуйте и вы. Благополучие, наполненность жизни приходит естественно и незаметно к тем, кто идёт навстречу этому, осознанно синхронизируя шаги с ритмом дня и ночи, а не бежит от стука стрелки часов и от себя. В ваши глаза открылись и наступило сегодня. Это значит, что всё, что вы хотите, самое время делать. Не оглядываясь назад, не заглядывая вперёд и не пытаясь искать подобие вокруг, ваша жизнь бесподобна и уникальна. Просто живите сегодня.